свергающим полдне бенгальского залива она подняла голову, чтобы видеть сквозь воду, как через освещенный витраж огромную атлантику. Но она не видела своего мужа, который в этот момент снова услышал с другого конца света радиолу Катерина. Ты подумай, сказал старый Хакоб. «Еще полгода не прошло с тех пор, как все решили, что ты сумасшедшая.